Глава 12. Жизнь и миф в искусстве. Актуальность мифа подразумевала, что художники часто воображали, будто мифологические события происходили в знакомой им обстановке, а их участники выглядели и вели себя так же, как и в реальной жизни. Это особенно относится к грекам. У греческих вазописцев были две основные темы: мир мифов и мир вокруг них это привело к живому диалогу между образами мифов и образами жизни иногда лишь мелкие детали надписи или добавленный неожиданный штрих отличали мифологический образ от сцен реальной жизни например в азаписце охотны изображали женщин пришедших за водой к фонтану Это занятие предоставляло женщинам заветную возможность поболтать и посплетничать. И на античной росписи изображено, как именно этим увлечены две пары болтушек. Женщины, смотрящие влево, только что пришли. Пустые кувшины на их головах наклонены, в то время как женщины, смотрящие вправо, уже с полными кувшинами на головах собираются уходить. но задерживаются, чтобы обменяться несколькими словами с только что прибывшими. Девушка в дальнем левом углу спокойно ждет, подставив свой кувшин под носик фонтана в виде львиной головы. В таком изображении не было ничего экстраординарного. Однако иным подобным образом могли придать и зловещий оттенок. На первый взгляд, левая часть картины выглядит совершенно обычно. Слева от фонтана девушка собирается подставить кувшин под струю воды. Позади неё неспешно ждёт юный всадник на лошади, держа поводцы в вторую, почти целиком скрытую от нас лошадь без всадника. На неё указывают 8 ног. 7 из них отчётливо видны и ещё один добавленный нос. Кажется, Что это срез мирной повседневной жизни. Но с правой стороны картина иная. Фигуры сидящего на корточках воина, притаившегося за фонтаном, полна угрозы. Настроение круто меняется. Незримая опасность нависла над мирной сценой, и это уже не просто изображение беззаботной девушки набирающей воду и мальчика пикущегося о лошадях. Каковы намерения воина, чьё присутствие так диссонирует с происходящим? Тем, кто помнит историю Трояла, сразу приходит на ум миф. Ахилл устроил засаду на Трояла, когда тот вместе с сестрой Поликсенной вышел напоить своих лошадей. Именно тогда прекрасная троянская принцесса привлекла внимание Ахиллеса. И это аукнулось ужасными последствиями, поскольку продолжительное время спустя призрак Ахилла потребовал, чтобы эту самую Плексену принесли в жертву на его могиле, прежде чем греки смогут отплыть домой после завоевания Трои. Миф наделяет именами ничем на первый взгляд непримечательных персонажей. Девушка, ждущая, пока её кувшин наполнится водой, несомненно, Плексена. Юноша с лошадьми, Троил, а затаившийся воин Ахилл. Сцена больше не предстаёт мирной, она вещает беду. Художник выбрал тихий момент перед кульминацией истории. Но если мы знаем миф, перед нашим мысленным взором разворачивается весь дальнейший ход этой трагедии: смерть мальчика, наказание Ахилла, принесение девушки в жертву. Бывают и образы более нежные и сокровенные. Например, мать и отец, радующиеся своему малышу, как свойственно всем родителям. Даже героический Гектор в Илиаде, отдыхая от сражений, встречается на стенах Трои со своей женой и ребёнком, ласкает младенца в своих могучих руках. Точно так же, обременённый подвигами Геракл должно быть наслаждался ролью семьи Нина всякий раз, когда ему удавалось улуччить момент и уединиться с домашними. Мы видим жену Геракла дома. Об этом свидетельствует висящее на стене ручное зеркало. Ребёнок, сидящий на коленях матери, тянется к отцу, который в свою очередь протягивает сыну руку. Такой образ отличается от изображения обычной афинской семьи только тем, что отец одет в львиную шкуру, и в руках у него дубина, лук и колчан. Это и имел в виду Евреипид, когда несколько десятилетий спустя вкладывал в уста Геракла спасающего своих детей от смерти слова: "Я заберу вас всех троих и буду большой корабль, а вы за мной" Как барки потянетесь. Да, люди всюду те же. Те побогаче, те победнее, а дети всякому свои милы. Еврипид. Геракл. Перевод Инакентия Анинского. Очеловечиванию героя способствовало тому, что мифы становились популярными, трогали умы и сердца людей. Даже катастрофические события Начинаются банально. Сбежав с Парисом, Елена развязала троянскую войну. Как представлял себе эту сцену афинский вазописец в виде пристойной афинской свадьбы, и в его картине ничто, кроме порхающего бога любви и поясняющих надписей, не намекает на то, что он проиллюстрировал необычное свадебное торжество. Особое внимание обратим на то, как Парис Держит Елену за запястье. Это традиционный жест жениха на афинской брачной церемонии. Брата близнеца Геракла и Фекла могли изобразить берущим уроки музыки, как и полагалось афинскому юноше, хотя его учителем был мифический Лин, брат легендарного Орфея. Примечательно, что учитель сидит на стуле со спинкой, а его ученик на табурете. Мастеру приходится преподавать в течение всего дня, тогда как время обучения ученика ограничено. Когда урок Ификла закончится, его место займёт Геракл. Геракл показан на другой стороне вазы. Его сопровождает татуированный фракийский раб, который несёт за него лиру. Герой ничем не отличался бы от обыкновенного юного афинского аристократа V века до нашей эры, если бы не надпись с его именем и не стрела, которой он пользуется вместо трости. Надпись может преобразить и возвысить тривиальную сцену. Для многих афинских семей момент, когда драгоценный сын уходил сражаться за свою страну, пронзителен. Проводы воина прощание с родителями, наставление отца, последние минуты с матерью трогательная картина. На аттической амфоре на первый взгляд изображены обычные проводы, но надписи объясняют, что храбрый юноша, никто иной, как троянский герой Гектор, торжественно надевающий латы и внимающий своему отцу Пряму, в то время как его мать Гекуба Держит приготовленные для него шлем и копье. В этом образе мифологический персонаж, представленный простым смертным, обретает глубину и вызывает сочувствие. Но и наоборот, по аналогии с мифологическим героем, простой смертный наделяется героическими чертами. Когда был убит сын Зевса, Сарпедон, его божественный отец послал богов Гипноса и Танатоса, Забрать тело героя с поля боя. В записец воспроизвёл огромное горизонтальное тело героя, которое с трудом поднимают двое бородатых божеств, в то время как Гермес стоит сзади и, видимо, руководит. В Илиаде Гомера сказано, что Зевс велел Аполлону омыть раны Сарпедона, прежде чем Гипносе и Танатос перенесут его тело домой. У художника под рукой не было текста, и он переосмыслил историю на свой лад. Он знал, что Гермес был проводником душ умерших в подземное царство, и поэтому вывел в центре его, а не Аполлона. Гипнос и Танатос, братья-близнецы, едва ли различимые, если бы не ярлыки, которые их идентифицируют. Тонатос в темной керасе приподнимает верхнюю часть огромного растянувшегося тела, а гипнос обхватывает ноги. Главная задача художника состояла в том, чтобы показать, каким большим, сильным и могучим был Сорпедон. Он вложил в эту громадную фигуру все имевшиеся в его распоряжении анатомические знания, показав в ином ракурсе спереди левую ступню. Очертив мускулатуру жирными и тонкими линиями И подчеркнув безвольность тонких пальцев Он изобразил двух солдат По одному с каждой стороны от центральной группы Очень заурядных Чей рост не идет ни в какое сравнение с ростом сорпедона Гипносу и тонатосу пришлось приложить Немалые усилия, чтобы поднять величественное тело Такого же гипноса трагического величия могли удостоиться и афинские воины, погибшие в сражении за свою страну. Этот рисунок находится рядом с реальным афинским надгробием, следовательно, изображая крылатых богов, бородатого Танатоса и здесь безбородого Гипноса, которые торжественно поднимают тело павшего афинянина, возописец наделил статусом героя простого смертного. Греки с лёгкостью помещали свои мифы в контекст повседневной жизни, придавая мифологическим образам глубину и актуальность, а перенося некоторые из этих образов в изображение повседневности простых смертных, наделяли реальную жизнь ореолом мифического очарования.